Глава 11 Маршрут. Время уже начало близиться к сумеркам, а лорд Бенита по-прежнему не давала себе знать, чем вызвал у меня определенное беспокойство. И вот что мне теперь делать? Рискнуть и сделать вылазку за новой станцией связи? И в тот самый момент, когда я уже готов был совершить неосторожную глупость, мне пришло сообщение на банальный почтовый ящик. «Привет, Привет желтый, желтый шлем». «Рад, что ты не стал делать лишних телодвижений и дождался меня». На Земле, похоже, кто-то начинает всерьез закручивать гайки, и есть предположение, что все это связано с семьями, которые подчинены Алвам. «Сегодня нам нужно срочно покинуть Землю, но есть сложность. Они снова усилили планетарную защиту, поэтому прорываться будет тяжело. Как только ты отзовешься, я скину тебе наши координаты». Там можем встретиться и обговорить план. Вот мне сейчас интересно даже не то, что алвы руками зараженных Вели пытаются влиять уже на земную политику, а то, каким образом лорд Бенита все же на меня вышел. Я ведь и в прошлой наши встречи скрывал свою личность, а в этой мы так даже и не общались. Ящик Вели-контрабандист использовал хоть и не личный, но ситуации, в которой ко мне подобрались так близко, причем как бы между делом. Просто не может нравиться. Разве что... Пока я на что-то отвлекался, Бен или кто-то из его подручных просто взломал мой смартфон, а потом часть информации зашифровал в своем коде. Возможно такое? Вполне. И тем не менее, пока нам важнее собраться, а вопросы можно будет задать и попозже. «Привет, старый Бен. Рад весточке от тебя». «Присылай скорее координаты, я вас подхвачу на своем новом космолете». И больше ничего лишнего, все объяснения потом. Бенита принял правила игры и в следующем сообщении сбросил мне свое местонахождение. Как выяснилось, лорд-контрабандист и в минуты опасности счел возможным сделать красивый жест. Точку рандеву он назначил на крыше сорокаэтажного офисного центра построенного еще до завоевания земли империи. Что ж, с другой стороны, мне будет проще их оттуда забрать с воздуха и не привлекать при этом слишком много внимания. Включив двигатели, я оторвал корабль от вязкой почвы и направил его в сторону города. Спустя пять минут я уже кружил над крышей свечки из стекла и бетона, выискивая на обзорном мониторе знакомую троицу. «Ага, вот и они. Прячутся за огромным вентиляционным коробом». «Будьте готовы. Я отключу невидимость, и у вас будет максимум 30 секунд, чтобы погрузиться на борт». Ответ Бена не заставил себя долго ждать. «Нам с ребятами хватит и десяти». Опустив корабль и открыв люк, я дождался, пока эта четверка запрыгнет в корабль. «Стоп. Почему их четверо?» Врубив автопилот и невидимость, я отметил точку на другом конце планеты, просто чтобы корабль находился в движении, и нас было сложнее найти. А потом пошел разбираться, кого же это Бен притащил с собой. Но сначала... Еще раз, будете копаться в моих вещах, на сообщение в начале недели можете не рассчитывать. Спрыгнув к люку, я первым делом решил закрыть вопрос с моей безопасностью. Бен сделал вид, что ничего не понимает. Айла покрутила пальцем у виска, а вот Карл отвел глаза. Все же он не вели, чтобы на сто процентов контролировать свое тело. Принято. Бен заметил, что его подручный раскрыт и больше не стал увиливать от ответственности. Кстати, это качество вели мне чертовски нравится. Насчет прошлого раза, ты же понимаешь, что я хотел обезопасить себя. Он не стал продолжать, но и так все было ясно. Сейчас контрабандист слишком зависит от доставки воспоминаний, и вряд ли ему это нравится. А так, зная тайну моей личности, он вполне мог бы шантажировать меня тем, что передаст эту информацию кому-то из моих врагов. В общем, пусть это и весьма сомнительный, но все же способ поддержания равновесия. И тут я чуть не споткнулся, про себя подумав. Как же хорошо, что я не снял шлем. Четвертым гостем, которого Бен притащил с собой, была Света. И как это понимать? «Кого ты с собой привел, и почему мне не стоит прямо сейчас выкинуть постороннего с корабля?» Я постарался, чтобы мой голос звучал так же, как и раньше. Главное, чтобы девушка меня не узнала. Хотя я в шлеме, в скафандре, голос идет через динамики, а не напрямую – И главное, она не должна в принципе рассматривать вариант, где хозяином инопланетного корабля, так дерзко разговаривающим с вели, окажется обычный землянин, да еще и ее знакомый. Так что, я решил поторопить замешкавшегося Бена. Я подумал, что она может нам пригодиться. Он явно решил начать издалека. Смотри, в переданном тобой коде была информация о девушке со способностями крюсов. Так как скрываться мне можно было где угодно, я решил совместить приятное с полезным. Все же это довольно странно. Кровь древнего рода в обычном человеке. А так мы сможем ее исследовать. Может быть, это дело рук алвов, и нам заранее стоит разобраться в том, что они задумали. Что ж, кажется, я понимаю. Бенита, несмотря на все свои злоключения, все равно верен Империи. А возможность передавать тайные знания с помощью генов Это серьезный подрыв устоев Вели, возможно, даже более серьезный, чем вся деятельность сопротивления. А еще это может быть ключом к пониманию, что собой представляю я, так ведь? Я продолжил свою мысль вслух. А что, меня-то исследовать будет не так-то просто. Да, Бен не стал спорить, но разве ты сам не хочешь понять, что за всем этим стоит, и что ты действительно собой представляешь? Он замолчал, а я задумался. А ведь и правда. Несмотря на некоторую жестокость ситуации, что-то разумное во всем этом есть. Подожди, так ты тоже человек, как я? Света, которая все это время только молчала и переводила взгляд с меня на Бена и обратно, наконец-то решилась заговорить. И, похоже, моя принадлежность к людям – это то, что на самом деле ее поразило. Впрочем, учитывая ее лоялистское прошлое, и уважение перед титульной нацией империи – это, наверное, неудивительно. Да, я человек. Наконец я понял, что сейчас нужно сказать. А значит, исследовать феномен вживленных в людей чужих геномов мы будем без вреда для его носителей, договорились? Бен кивнул про себя, явно отметив мой уверенный тон. Слово «геном» и то, что я явно что-то знаю о ситуации. А ведь все-таки хорошо, что в прошлый раз я не стал ему рассказывать детали о своем разговоре с Алвом Семеном. «А куда мы летим?» Света, получив ответ на свой первый вопрос, явно приободрилась и решилась на второй. «На Соул?» – попытался догадаться Бен. «И еще полчаса назад был бы прав, но сейчас у меня в голове родилась одна идея, так что, пожалуй, мы немного отклонимся от маршрута».